«Тоска! Кому повем печаль мою?» Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружит около только что зажженных фонарей, и тонким мягким пластом ложится на крыше лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся,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 Иона оглядывается на седака и шевелит губами. Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипения. «Что — Что? — спрашивает военный. Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит. — А у меня, барин того, сын на этой неделе помер. — Хм, чего же он умер? Иона оборачивается всем туловищем к седаку и говорит...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 По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей, двое из них высокий и тонкий, третий — малый горбат. «Извозчик! К полицейскому мосту!» — кричит дребезжащим голосом горбач. «Троих! Двугривенный!» и он и дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена несходная но ему не до цены. Что рубль, что пятак, для него теперь все равно.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 устанавливаясь и дышав в затылок Ионы. — Лупи! — Да шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти! Гы — Гы-ы-ы! -гы", — хохочет Иона. — Какая есть! — Ну, ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать, а да? А по шее? — Голова трещит, — говорит один из длинных. — Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.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 — Старая холера, слышишь? Ведь шею на костыляю С вашим братом церемониться, так пешком ходить. Ты слышишь, Змей Горыноч, или тебе плевать на наши слова? Иона больше слышит, чем чувствует звуки подзатыльника. Хы — Хы-хы, — смеется он. — Веселые господа, дай бог здоровья. — Извозь, ты женат? — спрашивает Длинный. — Я-то... Хы-хы, веселые господа... Теперь у меня одна жена сырая земля. Хи-ху-ху, могила, то есть. Сын-то вот помер, а я жив. Чудное дело. Смерть дверью обозналась. Вместо того, чтобы ко мне идти, она к сыну. И и он оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын. Но тут Горбач легко вздыхает и заявляет, что слава богу, они наконец приехали.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 не вту ко двору думает он ко двору и лошаденка точно поняв его мысль начинает бежать рысцой спустя часа полтора иона сидит уже около большой грязной печки на печи на полу на скамьяях храпит народ в воздухе спираль и духота и он глядит на спящих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 Коль навез не выездили, сено есть будем, да. Стар уж стал я ездить, сыну бы ездить они мне. То настоящий извозчик был, жить бы только. и он молчит некоторое время и продолжает. — Так-то, брат Кобылочка, нету Кузьмы и онча приказал долго жить. Взял и помер зря. Теперь, скажем, у тебя же ребеночек, и ты этому же ребеночку родная мать. И вдруг, скажем, этот самый же ребеночек приказал долг жить, ведь жалко. Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина. и Иона увлекается и рассказывает ей все. 1886 год